Глава двадцать Они лежали тесно прижавшись друг к другу на приятной, жестковатой, только что постеленной кровати. Она положила ему голову на грудь, и волосы ее рассыпались по его старой жилистой шее. Он начал рассказывать. «Мы высадились, но не встретили серьезного сопротивления. Настоящую встречу нам готовили в другом месте». Затем мы соединились с воздушным десантом, заняли и закрепили за собой несколько городов и наконец захватили Шарбур. Это было нелегко. Операцию пришлось провести очень быстро. Командовал ею генерал по прозвищу Молниеносный Джо, о котором ты, верно, никогда и не слыхала. Хороший генерал. Пожалуйста, дальше. Про Молниеносного Джо ты мне уже говорил. После Шарбура у нас всего было вдоволь. Себе я не взял ничего, кроме адмиральского компаса. У меня тогда была моторка на Чезапикском заливе. Нам достался весь коньяк германского интендантства, а кое-кто из офицеров прикарманил миллионов по шести французских франков, которые печатали фрицы. Их принимали до прошлого года, за доллар давали 50 франков, и те, кто ухитрился переслать франки домой через любовниц или адъютантов, неплохо на этом нажились. Я-то ничего не украл, кроме компаса. Мне казалось, что зря красть на войне не стоит, это приносит несчастье. Но коньяк я пил. И в свободные минуты учился читать этот сложный компас. Компас был моим единственным другом, а телефон поглощал всю жизнь. Проводов у нас было больше, чем бледей в Техасе. «Пожалуйста, рассказывай, но если можешь, говори поменьше грубых слов». Этого слова я не понимаю и не желаю его понимать. «Техас — большой штат», — сказал полковник. Вот почему я привел в пример его женское население. Я же не мог привести в пример Вайоминг. Народу там не больше 30, но от силы пятидесяти тысяч. А проводов была уйма. Их то и дело приходилось тянуть, свертывать, а потом тянуть снова. Дальше. Перейдем сразу к прорыву. «Сказал полковник. Но, скажи, тебе не скучно?» «Нет». «Так вот, об этом сволочном прорыве», — сказал полковник, повернув к ней голову. «Теперь он уже не рассказывал, а скорее исповедовался». «В первый же день появилась их авиация и сбросила такие игрушки, которые сбивают с толку радар, и наше наступление отменили. Мы были готовы, но его отменили. Начальству, конечно, виднее». «Ох, да чего ж я люблю начальство! Прям как горькую редьку! Рассказывай и не злись!» «Условия, видите ли, неблагоприятствовали», — сказал полковник. Ну, на другой день мы все-таки бросили вызов врагу, как говорят наши двоюродные братья-англичане, которые не в состоянии прорвать даже мокрое полотенце. Вот тут над нами и стали парить наши короли воздуха». Когда мы увидели первые самолет, остальные еще только поднимались с насиженных мест на поросшем зеленой травкой авианосца, который зовется Англией. Они так и сияли, светлые, красивые. К тому времени защитную окраску первых дней вторжения уже соскоблили. А может, и раньше не было, точно не помню. Так или иначе, дочка, вереница самолетов тянулась на восток, насколько хватало глаз. Похоже, было на бесконечно длинный поезд. Они летели высоко в небе, красота да и только. Я еще сказал своему начальнику разведки, что этот поезд можно окрестить Волгалло. Тебе не надоело слушать? Нет, я так и вижу тот экспресс Волгала. У нас тут никогда не бывало столько самолетов. Но вообще самолеты мы видели, даже часто».